обратной пустой стороной сильно прижала к губам, блестящим от свеженаложенной помады, положила карточку около своего бокала с недопитым пастельного напитком и сказала «Спокойной ночи!» Он, таксист, приехавший к опустевшему вокзалу Берлин-Лихтенберг, оказался поляком. Больше 30% берлинских таксистов — поляки. «Отвезите меня в отель, обязательно дорогой, где есть бары, которые находятся недалеко от вокзала Берлин-Соу».